Тысячу раз прошу извинения, мистер Астли, но позвольте, однако ж, тут нет ничего обидного и неблагородного, я ведь ни в чем не виню мисс Полину, кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, это такое сопоставление, мистер Астли, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно, если вы не будете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 «Видите, вы заинтересовались, но это длинная материя, мистер Астли. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный. Как не смешно все это с первого взгляда. Француз, мистер Астли, это законченная красивая форма. Вы как британец». «Можете с этим быть не согласны. Я, как русский, тоже не согласен. Но, ну, пожалуй, хоть и зависти. Но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Росина изломанным, исковерканным и парфюмированным. Даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным. С одной даже точки зрения смешным».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 Приёмы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме, ни своейю инициативой, ни душою, ни сердцем, все это досталось ему по наследству. Сами собою они могут быть пустее, пустейшего и подлее подлейшего Нус, мистер Астлей, Сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни Дегрие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным,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 чтобы предпочесть вас, мерзавцу Дегрие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам все свое сердце, но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий проценщик Дегрие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Дегрие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза разочарованного либерала и разорившегося будто бы, помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после, но это ничего, что открылись. Все-таки подавайте ей теперь прежнего Дегрие, вот чего ей надо. И чем больше ненавидит она теперешнего Дегрие, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в ее воображении. Вы... «Сахаровар, мистер Эстли?» «Да, я участвую в компании известного сахарного завода «Ловала Компани».